Обнаружение пропавшего без вести корабля само по себе тоже является ценной информацией, хотя бы потому, что, невзирая на скверные времена, Союз продолжает чтить погибших в давней войне. Поэтому землянам от Айешей также наверняка перепадет что-либо полезное. И последнее. Самые бурные споры мегеры-научницы вели о причинах гибели старого крейсера. По их словам, корабль Айеши будто бы рассекла на две неравные части некая неведомая сила, причем таким образом, что произошла практически полная разгерметизация найденной меньшей части. А Айеши — кристаллическая форма жизни, привычная к низким для землян температурам, но и для них вакуум убийственен, поэтому экипаж погиб. Что за смертоносная сила разрезала крейсер? Именно этот вопрос, как показалось Сане, более всего занимал старших коллег-поисковиков. Доступная часть архива Свадария была тщательно перетряхнута. Обращение по мгновенке в ближайший Сводарии и Аеши также принесло некоторые плоды. Упоминание о пропавшем без вести крейсере там имелось. А чуть позже бригадир-плужник вторично отдал Сане Веселову приказ просканировать окрестности, и тому снова повезло. Правда, не на второй минуте, а в этот раз на четырнадцатой. Засеченный предмет был ничтожных по космическим меркам размеров цилиндр полутораметровой длины и сорокасантиметрового диаметра. Плюс-минус, разумеется. На таком расстоянии даже суперсканер свайтов давал некоторую погрешность. Плужника задача на поскреб в затылке. Идентифицировать находку сканер не сподобился. Сообщил просто, что зарегистрированных технологических аналогов не имеется. А радар эту штуковину вообще не брал, показывал пустоту. Скорее всего, цилиндр просто поглощал луч. После недель вынужденного безделья искатели всегда с удовольствием пашут сутками. Поэтому Вася Шулейко немедленно был посажен за бригадирский терминал, виола за библиотечный, сани велели снова подежурить у шлюзов на подхвате, а сам Плужник с Региной облачились в скафандры и отправились в рейд ко второй находке. Сканер оставили включенным. Никто не знал, что запущенный древними исполинами телепортационный фонарик пробудился в тот самый момент, когда поисковый рейдер вышел из-за барьера, и что до входа рейдера в пятно портала осталось ничтожно мало времени. Плужники и Вася переговаривались, Саня их слушал, Мегеры, похожие, переметнулись на другой канал и совещались о чем-то своем специфическом. Слушать Мегер было неинтересно, Саня воспринимал только местоимения да наречия, все остальное сплошная наука уровнем куда выше университетского. А старших коллег-искателей наоборот, интересно. Саня слушал, задаив дыхание и даже слегка приоткрыв рот. Создавалась иллюзия, что так легче понимать сказанное. Голосами герб поплыли по тембру и утихли. Переговорник настроился на бригадирский канал. — А Еши уже знают, мы ведь запросили их с Вадарей. Так что на твоем месте я бы дал знать ближайшей военной флотилии, — советовал Вася. Плужник молчал. Саня в тем временем напряг, память пытаясь вспомнить, какое ближайшее человеческое поселение достаточно велико, чтобы к нему прибился хоть небольшой осколок бывших военно-космических сил. не то «Калиновка-3», не то «Вермелинья». — Пожалуй, ты прав, Вася, — согласился бригадир. Согласие стоило ему определенных усилий, это чувствовалось. Но Тимурыч был из тех людей, которых возможно убедить словесно, если слова, разумеется, не пусты. — Пожалуй, ты прав. Хрен с нею, со славой первооткрывателя. А премии все равно никуда от нас не денутся. Когда невдалеке маячит человеческий крейсер, Как-то спокойнее в области задницы. У Веселова на этот счет имелось два совершенно противоречивых мнения. Чистолюбие молодого искателя боролось с врожденной осторожностью. Даже трусоватостью Саня не любил неоправданного риска. Будучи курсантом, он умудрился ни разу за четыре года не подраться. Постоянно норовил сгладить острые углы в отношениях со сверстниками. Примитивная дипломатия Сане давалась как никому — Его даже прочили в контактеры с новоразумными расами. Но не сложилось. В итоге Саню направили в поисковую группу. — Что там у нас ближе всего? Калиновка? — спросил Плужник. — Фалькао, — уверенно и без запинки ответил шулейка 136 световых. — Точно. Веселов мысленно хлопнул себя по лбу. — Как я забыла Фалькао? — Так я вызываю, Тимурыч. — Вы... Именно в этот момент Тахир Плужник влип в измененное пространство пятна. Не в самый центр, ближе к краю. Секунды позже в портал провалилась научница Регина. Два пятнышка просто исчезли с рабочего радара. Очередной импульс отразился от их тел, следующие несколько нашли только Регину, а потом радар очистился.